Чарльз Кингсли, 1819-1875 годы, романист и поэт. Известны главным образом его романы «Олтон Локк», «Портной и поэт», 1850 год, «Ипатия» или «Новые враги в старом обличье», 1853 год и другие, отмеченные влиянием идей так называемого «христианского социализма». Ему принадлежит также ряд стихотворений и баллад, стилизованных под английский и шотландский фольклор. «На дюнах ди» «О, Мэри, поскорей зови коров домой, зови коров домой, зови коров домой, а не на дюнах ди». Она пошла одна, и ветер над волной Был холоден и дик. В вечерний час прилив Взбирался на пески, Все выше на пески, Все дальше на пески, И надвигалась мгла. Седой слепой туман Осел на тростники, И Мэри не пришла. Трава лето, рыба, Иль прядь волос — Прядь золотых волос, Прядь девичьих волос, Ты в невод погляди. Так ярко никогда Не заблестит лосось На наших дюнах ди На берегу она была погребена, В песках погребена, Одна погребена, Вдали от жадных вод. И слышат рыбаки, Как по ночам она Домой коров зовет. Перевод Натальи Петровны Кончаловской Кончаловская Наталья Петровна родилась в 1903 году. Детская писательница и переводчица. Переводит главным образом с английского Шелли, Ворцварта, Браунинга и других поэтов и с языков народов Советского Союза.